«Добрый вечер, Рен», — сказал лорд Азриэл. Этот резкий голос всегда был приятен Лире, но немного пугал ее. «Я опоздал к обеду, подожду здесь». Дворецкий чувствовал себя неловко. В комнату отдыха гости входили только по приглашению магистра, и лорд Азриэл это знал. Но, заметив, что лорд Азриэл подчеркнуто смотрит на его оттопыренный карман, Дворецкий решил не возражать. «Доложить магистру, что вы прибыли, милорд!» «Не имею ничего против и принесите мне кофе». «Хорошо, милорд!» Дворецкий поклонился и торопливо вышел. Его д е й м о н послушно затрусил за ним. Дядя Лиры подошел к камину, потянулся и зевнул, как лев. На нем была дорожная одежда. Страх, который ощущала Лира при каждой встрече с ним, вернулся и на этот раз. О том, чтобы улизнуть незаметно, не могло быть и речи. Приходилось сидеть и ждать. Дэймон Лорда а з р и л а снежный барс, стоял с ним рядом. Он тихо спросил. «Здесь будешь показывать снимки?» «Да, меньше будет суеты, чем в лекционном театре. И они захотят посмотреть образцы. Сейчас пошлю за швейцаром. Неудачное время, с т е л м а р и я Тебе надо отдохнуть». Он расположился в кресле, и Лира уже не видела его лица. «Да-да, и переодеться. Тут, наверное, какой-нибудь древний этикет. Могут оштрафовать». Надюжу на бутылок за то, что пришел в неподобающем виде. И поспать бы надо было три дня. Дело в том, в дверь постучали. Вошел дворецкий с кофейником и чашкой на серебряном подносе. — Спасибо, Рен, — сказал лорд Азриэл. — Там у вас такая на столе? — Магистр приказал налить специально для вас, милорд. ответил дворецкий, «осталось всего три дюжины бутылок девяносто восьмого года». «Все хорошее кончается. Поставьте поднос сюда поближе. Да, и попросите швейцара прислать два ящика, которые я оставил при входе». «Сюда, милорд?» «Да, сюда, пожалуйста. И мне понадобится экран и проекционный фонарь. Тоже сюда и тоже сейчас». Дворецкий чуть не раскрыл рот от удивления, но совладал с собой и воздержался от дальнейших вопросов или возражений. «Рен, вы забываетесь», — сказал лорд Азриэл. «Не задавайте вопросов. Делайте, что вам сказано». «Хорошо, милорд», — ответил дворецкий. «Но, если позволите, я доложу мистеру Коусону...» О ваших намерениях, милорд, иначе это будет для него неожиданностью, поймите меня. Ладно, доложите. Коусоном звали Стюарта. Соперничество между ним и Дворецким началось давно и не утихало. Стюарт был старше по положению, но у Дворецкого было больше возможностей расположить к себе ученых. И ни одно й из них он не упускал. Ему будет приятно показать Тюарту, что он лучше осведомлен обо всем происходящем в комнате отдыха. Он поклонился и вышел. Лера видела, как дядя налил чашку кофе и разом выпил. Потом налил другую и стал о т п и в а т ь медленнее. Она сгорала от любопытства. Ящики с образцами, проекционный фонарь, т о это такое важное и с р о ч н ы й он хочет показать ученым. Лорд Азриэл встал и отвернулся от камина. Теперь она видела его во весь рост и удивлялась, насколько он отличается от пухлого дворецкого, от сутулых медлительных ученых. Лорд Азриэл был высок и широкоплеч. Глаза на суровом смуглом лице сверкали свирепым весельем. Это было лицо человека, которому можно было только подчиняться или противостоять. Человека, который не потерпит ни покровительства, ни ж а л о с т ь Все движения его были свободными и гармоничными, как у дикого животного. И оказавшись в такой комнате, он напоминал дикое животное, запертое в тесной клетке. Сейчас его лицо было задумчиво и сосредоточено. Его Дэймон подошел к нему и прислонился головой к его поясу, а он, посмотрев на него невидящим взглядом, шагнул к столу. У Лиры что-то оборвалось в животе. Лорд Азриэл вынул пробку из графина с такаем и наливал себе бокал. «Нет!» Тихий крик вырвался у нее невольно. Лорд а з р и л услышал и обернулся. «Кто здесь?» Лира уже не владела собой. Она выскочила из гардероба, подбежала и выхватила бокал из его руки. Вино пролилось на край стола и на ковер. Бокал упал и разбился. Дядя схватил ее за руку и больно вывернул. «Лира! Какого ч ё р т а ты здесь делаешь?» «Отпустите меня, скажу, и я тебе руку оторву! Как ты смела сюда войти? Да я вам жизнь спасла!» Оба на мгновение умолкли. Девочка корчилась от боли и гримасничала, чтобы не закричать во весь голос. А дядя смотрел на нее сверху, нахмурясь, как грозовая туча. «Что ты сказала?» — произнес он спокойнее. «Вино отравлено!» Выдавила она сквозь зубы. «Я видела, как магистр насыпал в него порошок!» Он разжал руку. Лира опустилась на пол, и взволнованный п а н т е л е м о н сел ей на плечо. Дядя смотрел на нее со сдерживаемой яростью, и она не осмелилась встретить его взгляд. «Я просто зашла посмотреть, как выглядит комната!» сказала Лира. «Я знала, что нельзя!» Хотела сразу уйти, пока никого нет. Но тут услышала магистра, и деться было некуда. Только спрятаться в гардеробе. И увидела, как он сыпет порошок в вино. И если бы не я... В дверь постучали. «Это швейцар», — сказал лорд Азрил. «Быстро в шкаф. Только шелохнись там. Пожалеешь, что родилась на свет». Она кинулась туда и едва успела закрыть за собой дверцу... как лорд Азриэл крикнул, «Войдите!» Как он и сказал, это был швейцар. «Да, милорд!» Старик нерешительно остановился в дверях, и позади него виднелся угол большого деревянного ящика. «Да, шутер!» — сказал лорд Азриэл. «Заносите оба и поставьте у стола. Лира немного успокоилась и только теперь позволила себе почувствовать боль в плече и запястье. Она могла бы и заплакать, если бы была из тех девочек, которые плачут. Но она только стиснула зубы и слегка пошевелила рукой, чтобы отпустила боль. Раздался звон разбитого стекла и звук разлившейся жидкости. — Черт возьми, шутер! Старый растяпа! Смотри, что ты наделал! Лера увидела. Дядя сшиб со стола графин с такаем и сделал вид, что зацепил его швейцар. Старик осторожно опустил ящик и стал извиняться. «Простите, милорд, он, должно быть, оказался ближе, чем я думал». «Уберите это безобразие! Скорее, пока не промок ковер!» Швейцар и его молодой помощник поспешно удалились. Лорд Азриэл подошел к гардеробу и в полголоса сказал. Раз уж ты здесь, пусть от тебя будет польза. Когда придет магистр, внимательно следи за ним. Если заметишь что-то интересное и скажешь мне, постараюсь, чтобы твой проступок остался без последствий. Понятно? Да, дядя. Зашумишь тут, я тебе не помогу. «Сама ответишь!» Он отошел и снова стал спиной к камину. Тут же появился швейцар со щеткой, совком для стекла и тазиком с тряпкой. «Могу только повторить, милорд, я очень виноват. Не знаю, как мне... Просто уберите это!» Как только швейцар начал собирать тряпкой вино с ковра, Постучался дворецкий и вошел вместе со слугой лорда Азриэла, Торальдом. Они несли тяжелый ящик из полированного дерева с медными ручками, но, увидев, чем занят швейцар, остановились, как вкопанные. е н а «Да, это такой», — сказал лорд Азриэл. «Жалко. Принесли фонарь. Поставьте, пожалуйста, ближе к шкафу, Торальд». Я повешу экран напротив. Лира поняла, что через щёлку ей будет виден экран и всё, что на нём покажут. Интересно, — подумала она, — специально ли для этого дядя поставил так фонарь? Под шум приготовлений слуга разворачивал жёсткое полотно и натягивал на раму. Она шепнула. «Видишь? Не зря, значит, пришли!» «Может, не зря?» — сухо произнес Пантелеймон тонким мотыльковым голосом. «А может, зря?» Лорд Азриел стоял возле камина, попивая кофе, и угрюмо наблюдал за Торальдом, который раскрыл ящик проекционного фонаря, снял крышку с объектива и проверил уровень керосина в бачке. «Керосина достаточно, милорд?» — сказал он. «Вызвать техника для демонстрации?» Нет, буду показывать сам. Спасибо, Торальд. Они уже пообедали, Рен? Кажется, заканчивают, милорд, ответил дворецкий. Если я правильно понял э, мистера Коусона, магистр и его гости не станут мешкать, услышав, что вы здесь. Унести поднос. Унесите. Хорошо, милорд. Дворецкий с легким поклоном взял поднос и вышел, а за ним Торальд. Как только дверь за ними закрылась, лорд Азриэл повернулся к гардеробу, и Лира ощутила силу его взгляда. Как что-то почти физическое, словно он был стрелой или копьем. Потом он отвернулся и что-то сказал своему Дэймону. Дэймон подошел к нему и спокойно сел рядом. Изящный, грозный. настороженный он обвел взглядом комнату а потом его зеленые глаза и черные глаза лорда одновременно обратились к двери где щелкнула р у ч к а лира двери не видела но услышала удивленный вздох вошедшего магистр сказал лорд азрил да я вернулся Ведите ваших гостей, я покажу вам кое-что интересное.